Дыхательная система, система респираториум, общие данные. Дыхательная система выполняет функцию газообмена между внешней средой и организмом и включает следующие органы – полость носа, гортань, трахею или дыхательное горло, главные – бронзи и легкие. Проведение воздуха из полости носа в гортан и обратно происходит через верхние отделы глотки, носоглотка и ротоглотка, которые изучаются вместе с органами пищеварения. Полость носа, гортань, трахея, главные бронхи и их разъяснения внутри лёгких служат для проведения вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и являются воздухоносными или дыхательными путями. Посредством их осуществляется внешнее дыхание обмен воздуха между внешней средой и лёгкими. В клинике принято полость носа вместе с носоглоткой и гортанью называть верхними дыхательными путями, а тракею и остальные органы, участвующие в проведении воздуха, нижними дыхательными путями. Все органы, относящиеся к дыхательным путям, имеют твердый скелет, представленный в стенках полости носа костями и крестями, а в стенках гортами, тракеи и бронхов Благодаря такому скелету дыхательные пути не спадаются, и по ним свободно циркулирует воздух во время дыхания. внутри дыхательные пути выстроены слизистой оболочкой, снабженной почти на всем протяжении мерцательным эпителием. Слизистая оболочка участвует в очищении вдыхаемого воздуха от пылевых частиц, а также в его увлажнении и согревании, если он сухой и холодный. Внешнее дыхание происходит благодаря ритмичным движениям грудной клетки. Во время вдоха воздух по воздухоносным путям поступает в легочные альвеолы, а во время выдоха – из альвеол наружу. Легочные альвеолы имеют строение, отличающееся от воздухоносных путей (смотри ниже) и служат для диффузии газов Из находящегося в альвеолах воздуха Альвеолярный воздух. В кровь поступает кислород, а обратно углекислый газ. Конец 200 страницы. Артериальная кровь, оттекающая в легкие, транспортирует кислород во все органы тела, а венозная кровь, протекающая в легкие, доставляет обратно углекислый газ. Дыхательная система, кроме того, выполняет и другие функции. Так в полости носа находится орган обоняния. Гортань является органом звукообразования. Через лёгкие выделяются водяные пары.